Глава 9. Собеседование действительно оказывается лишь формальностью. Пузатый дядька в пиджаке и клетчатой рубашке знакомится с моими документами. Задает тот же самый вопрос, что и Греховцев. Знаю ли я, что это за профессия и кем собираюсь работать после получения диплома? После этого просит заполнить бланк заявления на поступление. А когда я выхожу из деканата, предупреждает, что стипендии студентам, обучающимся на коммерческой основе, не полагается. Только закрыв дверь, я осознаю, что он сказал. «Коммерческой основе? Коммерческой?» На лбу выступает испарина. «Мы с мамой не потянем платное обучение в академии. Я знаю, сколько оно стоит, и у нас сроду таких денег не водилось». Растерявшись, кручу головой по сторонам. «Не подскажешь, где здесь выход?» Спрашиваю проходящей мимо девочки. «До конца коридора и направо». Иду, куда она указала, выхожу на лестничную площадку и встаю у окна. Под ложечкой противно сосет. Не сумев справиться с волнением, достаю телефон и набираю маму. «Даша?» — отвечает сразу, будто ждала моего звонка. «Мам, меня приняли, но только на коммерческую основу». Чуть не плача, проговариваю в трубку. «Приняли? Слава богу!» «Мама, ты слышишь меня вообще? На коммерческую основу? Платно?» «Ну и что?» — хмыкает она. «Как что?» «Откуда мы деньги возьмем?» — восклицаю я, не заметив, что по лестнице поднимаются две женщины, видимо, преподавателя. «Тебе об этом не стоит беспокоиться, дочка. Почему?» Но тут меня как обухом по затылку ударяет. «Подожди-ка...» — понижаю голос и вдавливаю телефон в ухо. «Ты хочешь сказать, что за мою учебу будут платить греховцевы?» В трубке слышится раздраженный вздох. «Мама!» «Какая тебе разница, кто платит за твое обучение?» «Я не буду учиться здесь. Будешь. Даже не вздумай возвращаться». «Как тебе не стыдно?» я. «Не стыдно. У них денег, полные закрома и связи на каждом шагу. Им это ничего не стоит». Чеканет мать. «А у тебя никогда в жизни не будет возможности получить такое образование?» «Мам, пожалуйста, давай я попробую поступить в другое место». Прошу жалобно, особо ни на что не надеясь. «Даша, дочка, не будь дурой. Жизнь дает тебе такой шанс. Такая семья, академия, такой мальчик. Мама! Что мама? Ты думаешь, я просто так сраюсь, только лет дружу? Даша, я же о тебе думаю, о твоем будущем». Это я слышу лет семьи поэтому, оборвав ее на полусловие, отключаюсь. Несколько минут бездумно смотрю в окно на большой стадион а затем плетусь на выход. Глядя под ноги, спускаюсь с крыльца и сажусь на лавочку, чтобы вызвать такси до дома Греховцевых. «Ну что, едем?» Неожиданно раздается сзади голос Саши, и я от неожиданности подпрыгиваю на месте. «Ты меня ждал? Дела здесь были. Поехали!» Кивнув, я поднимаюсь и, обхватив плечи руками, плетусь за ним через стоянку. «Ай-яй-яй, Сашенька!» Догоняет нас девчачий ехидный голосок. «Новая девочка?» Я собираюсь ответить «сестра», но он меня опережает. «Не твое дело, Лара!» Оглянувшись через плечо, рассматриваю разноцветную стайку девушек около белого Порша. Лара, красивая блондинка, стреляет глазками в Гриховцева. игриво при этом кусая губы. «Алина знает?» — игриво спрашивает она. Саша усмехается, демонстративно открывает передо мной переднюю дверь, И, взяв за локоть, даже помогает усесться. «Бывшая твоя?» Спрашиваю, когда машина плавно трогается с места. «Типа того». Можно было, конечно, поязвить на тему его неразборчивости в половых связях, но настроение к этому не располагает. Сложив руки на коленях, я отворачиваюсь к окну. Злюсь на мать, но выхода из сложившейся ситуации не вижу. У нас дома и так скандалы были из-за этой академии. И того, что мне придется немного у Греховцевых пожить. Знала бы я, что она еще и оплату обучения на них повесит. Сбежала бы из дома. Но ни за что сюда не поехала. Неужели она не понимает, в какое положение меня ставят? Подбросила меня им, как кукушка-кукушонка. Заставила кормить, одевать, за учебу платить. Теперь что? За каждую оценку, каждый пропуск, зачет, экзамен. Лично перед Германом Дмитриевичем отчитываться? А если я не потяну? сессию завалю как в глаза им смотреть буду так тебя взяли или нет проникает в сознание насмешливый голос саши взяли да довольно не выглядишь я предпочитаю отмолчаться и он больше не пристает отвечает на входящий на телефон и долго с кем то болтает спасибо бормочу под нос когда машина останавливается во дворе их дома захожу внутрь и быстро поднимаюсь в свою комнату Не могу успокоиться. От бессильной злости ладони сжимаются в кулаке, от стыда горят уши. Два тихих стука в дверь, и в проеме появляется голова Раисы Николаевны. «Как все прошло, Даш?» «Хорошо, спасибо». Выдавливаю я. «Меня приняли». Она заходит в комнату и закрывает дверь. Сев рядом со мной на край кровати, пытается заглянуть в глаза. «Что случилось?» С тревогой в голосе спрашивает тихо. Я быстро мотаю головой и, чувствуя, как горло подкатывает ком, закусываю губы. «Даша! Меня взяли платно. Ну и что? Кто будет платить? Герман Дмитриевич? А что тебя смущает? Ты нам почти как дочь. Мы тебя с рождения знаем. Но так неправильно. Почему же? Я ведь на тебя тоже рассчитываю? В смысле? Иногда мне нужна будет твоя помощь. Успокаивающим тоном проговаривает тетя Рая. «Ты же мне поможешь?» «Конечно. Завтра мы с Кириллом и Маришкой улетаем на неделю на море. Ты же присмотришь за домом?» «Присмотрю, это не проблема». Часто кивая, говорю я. «Саша с вами летит? Он остается с тобой. А вот это проблема. Хотя... Вряд ли он будет днями и ночами сидеть около меня. Друзей и тусовки никто не отменял. Так что семь дней как-нибудь продержусь». Твердо решив быть полезной тетей заставляю себя улыбнуться. Хорошо. Вечер я провожу в комнате Маришки. Она просит меня помочь собрать ее чемодан с одеждой и целую сумку с игрушками. Может, эту куклу дома оставишь? Она слишком большая, в сумку не влезет. «Это Лили! Она тоже на море хочет!» «Жалко будет с ней расставаться», — вздыхаю горестно. «Я хотела с ней у бассейна позагорать». «Да?» Склонив голову, Маришка хлопает длинными ресницами и с сочувствием смотрит мне в глаза. «Она тебе тоже нравится?» «Нравится?» Смотрю с тоской на куклу. «Буду сильно скучать!» Девочка складывает ручки на груди и поворачивается к кукле, едва ли уступающей ей в росте. «Ну что, Лиля, полетишь на море в следующий раз, а пока побудешь с Дашей!» Позади слышится короткий хмык. Я оборачиваюсь и вижу, как Саша, подперев плечом дверной косяк, крутит на пальце ключи от машины. «Не переживай, Маришка, мы с Лилей не дадим Даше заскучать».